Глава 2. 13 февраля 1941 года генерал-полковник Гальдер обсудил с генерал-инспектором инженерных войск генералом Якобом вопрос о вооружении инженерных частей, которые к началу лета должны иметь такое количество понтонно-мостового имущества, чтобы его хватило для обеспечения наступающих немецких войск переправами до рубежа рек Западная Двина, Днепр включительно. На усиление группы армий «Центр» были специально выделены 23 саперных, 35 строительных, 12 мостостроительных и 11 дорожно-строительных батальонов. К утру 22 июня группа армий «Центр» заняла исходное положение для решения поставленных перед ней задач. Саперы готовились наводить переправы для танков и пехоты. Начальник штаба Западного особого военного округа генерал Климовских на основе анализа данных разведки в 2 часа 40 минут 21 июня 1941 года доносил начальнику генерального штаба. Немцы летают и нарушают границу 20 июня с подвешенными бомбами. По докладу командующего 3-й армии, проволочные заграждения вдоль границы у дороги Августов, Сейны, бывшие еще днем К вечеру сняты. В лесу шум моторов. В ночь с 21 на 22 июня Народный комиссар обороны Союза СССР отдал командующим приграничных округов следующий приказ. Военным советом ЛВО, ПРИПОВО, ЗаПОВО, КОВО, ОДВО. Копия. Народному комиссару военно-морского флота. 21 июня 1941 года 1. В течение 22-23-06-41 года возможно внезапное нападение немцев на фронтах Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого и Одесского военных округов. Нападение немцев может начинаться с провокационных действий. 2. Задача наших войск – не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов быть в полной готовности встретить возможный внезапный удар немцев или их союзников. Третье. Приказываю. А. В течение ночи на 22.06.41 года Скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе. Б. Перед рассветом 22.06.41 года рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировав. В. Все части привести в боевую готовность. Войска держать рассредоточенно и замаскированно; Г. Противовоздушную оборону, Привести в боевую готовность без дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по затемнению городов и объектов. Д. Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить. Тимошенко, Жуков. В округах этот приказ был получен около часа ночи 22 июня. В 2 часа 25 минут... Командующие округами направили аналогичные приказы армиям. В приказе командующего Прибалтийским особым военным округом предписывалось. В течение ночи на 22.06.41 года скрытно занять оборону основной полосы, в предполье выдвинуть полевые караулы для охраны дзотов, а подразделения, назначенные для занятия предполья, иметь позади. Боевые патроны и снаряды выдать. В случае провокационных действий немцев, огня не открывать. При полетах над нашей территорией немецких самолетов не показываться. И до тех пор, пока самолеты противника не начнут боевых действий, огня не открывать. В случае перехода в наступление крупных сил противника, разгромить его. Противотанковые мины и малозаметные препятствия, ставить немедленно. Эти приказы дошли до войск с большим опозданием.